Глава 27 Я не успела не то, чтобы порыдать, всласть, а даже начать это делать, только вытащила добытое у Анри и засунула под подушку, не желая, чтобы оно лишний раз ко мне прикасалось. Бернар постучал почти сразу, эдаким нервным, неравномерным постукиванием, сразу выдававшим его нетерпение. Наверное, желание узнать, нашла ли я хоть чего-нибудь, пересилило желание сказать врагу как можно больше гадостей под маской и норы Маруа. было он опять в своём обличье, но говорить про это и не стало. Двери заперты, и его сейчас никто не увидит. Да и была у нас более важная тема для разговора, чем постоянное поддержание Морока. «Вот, в сейфе был. Я протянула сообщнику артефакт. Он? По вашему описанию похож». «Кажется, он», — неуверенно сказал Бернар. «Кажется?» Его неуверенность меня напугала. «Если выяснится, что это не тот артефакт, получается, что я обворовала Анри». «Богиня, какой ужас! Ещё и неизвестно, на какую сумму. Артефакты такого уровня очень дорогие. Здесь стоимостью бриллиантового гарнитура не обойдёшься. Да папа по сравнению со мной мелкий жулик». Наверное, эти размышления отразились у меня на лице, так как Бернар успокаивающе сказал. «Почти точно он. Определённо я могу сказать только, когда он будет работать. Сейчас вставим кристалл и узнаем». «Вставляйте», — обрадованно сказала я. «Давайте», — протянул он руку. «У меня нет. Он так и был. А в сейфе никаких кристаллов не было. «Вот задача Бернар побарабанил пальцами по комоду. «Что же делать?» «Артефакт есть, но чтобы его уничтожить, нужно активировать. Чтобы активировать, нужен кристалл, которого у нас нет». «А купить подходящий в городе?» — предложила я. «Нет, нужен именно тот, что использовался при ритуале», — снисходительно пояснил Бернар. «Другой не подойдет». «В сейфе не было», — повторила я. «Я там все осмотрела». И то, чего осматривать не надо было. Не зря же говорят, что нельзя читать чужие письма. Вот и выяснила, почему». «Плохо», — Бернар нахмурился, не пытаясь скрыть озабоченность. «Пропажу игры непременно заметит, а толку от артефакта без кристалла нет». «Может, заметит не сразу, и у нас будет время найти кристалл», — предположила я. «В конце концов, артефакт без активирующего кристалла намного больше, чем ничего. Проблема в том самом времени, которого у нас нет». «Если Эгре быстро заметит пропажу, то что вы ему скажете? Не нужно было брать без кристалла». «Только вот, к сожалению, никто меня не предупредил, а сама я слишком далека от магии, чтобы об этом подумать. Нет, чтобы поблагодарить, что я хоть что-то сделала, что вообще туда добралась. Нам же никто не выписал постоянный пропуск к сейфу семейства Эгре и выписывать не собирается». «Что скажу? Что в расстроенных чувствах не заметила, как взяла», раздраженно сказала я. «Бернар, хотите, я прямо сейчас спущусь и отдам эту проклятую статуэтку Анри? Тогда у вас не будет повода переживать о ней и обо мне. А потом, когда найдем кристалл, мы с легкостью ее заберем назад, правда? Ведь мы уже знаем, что она там есть. Стоит на полочке и нас ждет». «Богиня, я не хотел вас обидеть, Шанталь!» Немного смутился Бернар. «Это же не только для меня опасно, но и для вас. Я вас больше беспокоюсь, чем о себе. Со мной это все понятно. А вот что Эгре задумал «для вас»?» Чем он вас так расстроил, что вы можете на это сослаться? И сам он, как я заметил, несколько взведённый. Это он с работы такой или между вами что-то случилось? Я нашла его письмо к любовнице и целую папку писем от неё. Аккуратную такую толстенькую папку. Я вытащила сложенный листок и протянула маркизу. Вот, я подумала, может, удастся пошантажировать игре, и взяла одно. Похоже, он её очень любит, а она явно замужем. Мой голос предательски дрогнул, и я проглотил остальные слова про эту неприличную особу, которые так и рвались наружу. «Шантаж? Занятие неблагородное, а уж шантаж главы безопасности...» Бернар скорчил недовольную мину, но письмо всё же взял, развернул и... Сначала он побледнел, потом покраснел. Потом краснота начала сходить, но неравномерно, а этакой леопардовой пятнистостью. «Похоже, вы эту Карину знаете. Ещё бы я не знал собственную сестру!» — отрывисто сказал Бернар. «Богиня, что же это такое? Неужели Карина хочет меня убить? Но мы же с ней никогда не ругались. Я хочу сказать серьёзно, не ругались. Так, по мелочам. Это же у всех бывает». Он выглядел таким несчастным и потерянным, что мне стало его ужасно жалко. Собственные переживания из-за того, что андрей любит другую, ушли на задний план. В самом деле, узнать, что тебя предал близкий родственник, это ужасно. Но предал Ли? В её письмах ничего такого нет. Может, она и не в курсе, что затеял лорд Гре? Но зато мы теперь знаем, почему она вас хочет убить. Судя по письмам, Карина не слишком расстроится, став вдовой. А там и до нового брака недалеко. Со вдовцом, в очередной раз потерявшим жену и нуждающимся в утешении. Ибо если в планах лорда игры герцогства, ему не нужна жена, мешающая планам. А нужна ширма, которую легко можно отодвинуть и забыть. Для человека, привыкшего играть чужими жизнями, моя лишь разменная карта, за которую он получит много больше, чем вложил. Сказал неопытной Инорите пару ласковых слов, поцеловал со всеми накопленными умениями, и все. Она готова закрывать глаза на очевидное и идти прямо в расставленную ловушку. А ведь мне казалось... Но ну, не буду думать об этом. Не все, что кажется, таковым является. Лорд Эгре умеет притворяться куда лучше Бернара, а влюбленная невеста удобнее, чем та, которая постоянно что-то устраивает. Слишком снисходительно он отнесся к моим развлечениям. Вот и усыпил бдительность, заставил думать о себе много лучше, чем есть на самом деле. «Но мне всегда казалось, что сестра любит мужа, а что у неё что-то с игрой я и представить не мог. Значит, она умеет притворяться не хуже лорда игре», — мрачно ответила я. «А это значит, что при необходимости она с лёгкостью пожертвует не только собственным мужем, но и собственным братом». «Говорить я про это не стала. Для нас никакой разницы не было, а марки только больше расстроится. Хотя куда уж больше». Несмотря на отсутствие морока, он сейчас и на себя-то похож не был. Нужно было срочно приводить его в чувство, Пусть попереживает потом, когда все закончится. Почему лорд Эгре хотел вас убить, мы поняли. Потрясла я его за плечо, привлекая внимание. Но мы так и не знаем, зачем это нужно было делать через ритуал. Я не слишком большой специалист в таких вопросах, но и то понимаю, что если бы нужно было просто убить, то гораздо легче провести это через серию покушений на герцогскую семью, в которой погибнете вы и муж вашей сестры. Но лорду игре зачем-то понадобился ритуал. Зачем? Мне ужасно хотелось продолжать называть жениха Анри, но это внушало уверенность в близости, которой не было, так что я каждый раз после короткой заминки говорила о нем достаточно официально. Помолвка фиктивная, что я должна понимать и принимать, иначе беда неизбежна. «Возможно, ему так было проще меня устранить», обреченно предположил Бернар, явно думающий не об ответе на заданный вопрос, а о коварстве сестры и главы службы безопасности. «Не проще», — попыталась я до него донести очевидное. «Проще и надежнее имитировать нападение наемных убийц на герцогскую семью, когда ваша сестра приедет в гости, к примеру. Но начали с вас. Почему? Думайте, Бернар, думайте, не время страдать». Сейчас от этого зависит ваша жизнь, да и моя, похоже. Не знаю, как вы, а я еще пожить хочу. Я только вышла из пансиона, и у меня толком ничего не было. Тут я всхлипнула, но больше для театрального эффекта, чем от жалости к себе. Пусть у меня действительно ничего и не было, кроме вечно падающего с лестниц Гастона, пары герцогских балов и двух поцелуев, о которых мне нужно забыть как можно скорее. Ну или перестать постоянно думать. Взгляд Маркиза стал более осмысленным. Из него исчезло страдальческое выражение. Мои слова он воспринял как руководство к действию, только, к сожалению, не такому, на которое я надеялась, когда говорила. Неожиданно Бернар меня обнял и выдохнул прямо в лицо. «Это мы сейчас исправим, и все будет». Если он надеялся, что своим предложением меня успокоит, то просчитался. Я не только не успокоилась, но и разозлилась неимоверно, настолько, что дала ему понаглой физиономии, слишком близко находящейся к моей. По-видимому, известие о предательстве сестры слишком сильно по нему стукнуло. Надеюсь, мой удар поставил ему мозги на место. «Бернар, я вас попросила подумать, но вы решили полностью отключить голову, как я вижу». «Нам не справиться с игрой», — обреченно ответил он. «Понимаете, Шанталь, не справится Я ничего не могу ему противопоставить. Так что примите как данность. Мы умрем. Только можно перед смертью побарахтаться, а можно получить от остатка жизни все, что сможем». «Шанталь, давайте напоследок подарим друг другу немного счастья. У нас нет будущего. Понимаете, Шанталь?» «Мы здесь заперты, как хомяки в клетке, и выходим отсюда на поводке. За мной же тоже постоянно наблюдают, когда я один еду в город, как и Нора-Маруа, и не особо скрываются». В его голосе проскользнули истеричные нотки, более подходящей престарелой даме, чем молодому полному сил магу. Сейчас он цеплялся за меня не как за желанную женщину, а как за последнюю ниточку, удерживающую его в этой жизни. «И с этим срочно надо было что-то делать». «Одна я лорду игре противостоять не смогу, у меня нет ни умений, ни знаний, подходящих для такого». А вот у Бернара были, но он упорно отказывался их использовать, предпочитая быть наблюдателем. «Бернар, послушайте, тот, у кого опускаются руки, всегда проигрывает. Вы несете ответственность не только за себя и меня. Да-да, за меня вы тоже отвечаете, раз уж втянули в свою историю. Но главное, вы отвечаете за герцогство, которое в случае вашего проигрыша перейдет к преступнику». И что там в его дальнейших планах, вы даже представить не можете, поскольку не понимаете, что и для чего он затеял. Если нам удастся понять хоть что-то, дело будет уже не столь безнадёжным. В конце концов, есть же настоящий и норма руа, которой вы можете обратиться с просьбой, передать или отправить письмо в Совет магов или ещё куда. «Не могу». Бернар наконец меня отпустил. Она уехала из герцогства по моей просьбе, и я не знаю куда. Я на всякий случай отошла от него подальше, чтобы он опять не попытался прямо сейчас восполнить нехватку моего жизненного опыта в одной вполне определенной области. Это не тот опыт, который нам сейчас нужен, чтобы остаться выжить в этой заварушке. Хорошо, попробуем зайти с другой стороны. Вы говорили, что если убить лорда Игре, то кукла станет неуправляемой. А что будет, если убить саму куклу? Убить можно только что-то живое? — снисходительно ответил бернар А кукла, изготовленная Гре, — это не живое существо в обычном понимании, а продукт магии. Мне не нужна лекция по магии. Мне надо знать, можно ли как-то уничтожить этот продукт, и что будет в результате. Вернется ли к вам ваша аура? Думаете, так просто это уничтожить? Я ничего не думаю, поскольку не знаю. Вы маг, и разбирайтесь в этом лучше. Или единственное, в чем вы разбираетесь, — это бордели, в которых вы провели все время своего обучения в академии. Тогда неудивительно, что о вас ходят такие слухи». «Какие такие?» — напрягся Бернар. Мой намёк ему не понравился, но оскорблённое сиятельство меня сейчас тревожило намного меньше, чем желающе утешиться в моих объятиях. «Я вам потом расскажу, когда вы вернётесь на своё место, в Герцогский дворец. А для этого мы должны сначала обыграть игре. Нас двое вместе что-нибудь придумаем. Тем более вы уверены, что как маг сильнее противника. Правда, я в этом не была уверена». Санри станется притвориться более слабым, чтобы ввести в заблуждение противника. То есть, с лорда игре, конечно, но сути это не меняет. Поэтому стоит исходить из того, что мой жених сильнее, чтобы потом не оказаться перед лицом неприятной неожиданности. Боюсь, что если уничтожить куклу, игре не составит труда сделать новую. Артефакт не уничтожен. Артефакт сейчас у нас, напомнила я. Сразу не сделает. Потратит время хотя бы на обыск нашего дома. Что будет с вашей аурой? «Таких тонкостей не знаю», — честно ответил Бернар. «Возможно, что на время придет в норму. Но как мы его уничтожим?» «Это я у вас должна спрашивать, а не вы у меня», — парировала я. «Вы же маг. Должны знать, как такое уничтожать. Я к нему не смогу подобраться. Зато я смогу. На прошлом Балу его не было, но, возможно, будет на будущем. И не надо говорить, что вы не хотите подвергать меня опасности, поскольку как раз сейчас и подвергаете тем, что ничего не делаете». Бернар, который как раз об этом хотел сказать, закрыл рот и уставился на меня с укором. Но тут, похоже, до него наконец дошло, что бездействие в нашем положении – прямая дорога к смерти, так как взгляд его стал другим, более вдумчивым, что ли. А потом Маркис оживился. Можно попробовать одно зелье. Оно простое в изготовлении, но на такие создания должно действовать. Достаточно, чтобы несколько капель попало на оболочку. Мы посмотрели на набор юный алхимик, который все так же стоял на моем комоде и использовался, если у меня выдавалась свободная минутка. Нет, все же и от женихов бывает польза.